Самые первые дни после катастрофы, когда ещё никто толком не понимал происходящего, на шоссе, ведущем к городу, появилась колонна автомобилей. Много, около 30 машин. На колонну с удовольствием она походила мало, на войсковой конвой ещё меньше. Там не попадались роскошные внедорожники. Шлакбаум на въезде в лагерь не задержал грузовики ни на мгновение. Сбитый мощным бампером переднего тяжеловоза, он закувыркался в кювет. Втянувшись в лагерь, колонна притормозила. Хашиму об этом донесли немедленно. Сев в машину, он прихватил с собой полтора десятка охранников, и небольшой кортеж двинулся навстречу с непонятными гостями. Около переднего грузовика сидел на корточках невзрачный тип и что-то жевал. Распохнув двери кабин, за ним лениво наблюдали водители машин. Кто-то дремал, положив голову на руль. "Эй, кто такой?" наехал с ходу на невзрачного типа алля. "Задзем шлакбаум сломал. Он денег стоит." "Ну возьми, ми." Сколько тебе надо? Скозь зубы прожег тот и бросил Хашиму под ноги пачку банкнот. Если мало, не стесняйся, у меня ещё есть. Старший лагерь слегка торопил. Формально лагерь считался албанским, и госоварицы составляли в нём большинство. Оттого и на важный пост был назначен именно представитель этой категории обитателей. Но имелись здесь и другие национальности. И если с испанцами и поляками можно было особо не считаться, их насчитывалось здесь совсем немного, то те же румыны являлись постоянной занозой в заднице. Ленивые и горластые, они постоянно требовали себе каких-то привилегий. силаясь на свою малочисленность, а успехи в них хватало, даже и с бытком. Малочисленные итальянцы одежали с хорошей взаимной поддержкой и налаженными связями со своими соотечественниками. Конфликтовать с ними здесь мог только очень неразумный человек. А Олья себя таковым не считал, но показывать Свою слабость на переговорах нету, что тут зевнуть нельзя. Чего тебе здесь нужно? Братья пригласили. Ну да, здесь военное положение во всей красе. Так запросто можно завернуть на огонёк кротсеньком, да ещё в таком сопровождении. Короче, поднял голову Хашим. Тут частная территория, и барзете никому не советую. Так и не барзей? согласился гость. Чего тебе от нас-то надо? Слушай, стал понемногу закипать старший лагеря. Ты припёрся незваным, ломаешь наш лагерь, да ещё и грубишь старшим? Поучить тебя хорошим манерам. По знаку Хашима охранники вскинули оружие. Высунулись автоматные стволы из-за углов ближайших строений. Гость лениво огляделся по сторонам, вздохнул. Стрелять станешь? Нет, спинку почесал. Ладно, кивнул его собеседник и не торопясь встал на ноги. Пойдём. В кузове переднего грузовика плотными рядами стояли бочки. Это бензин. К суча по бочке гость. В колонне полтора десятка бензовозов. Да и просто в кузовах стоят ещё ёмкости с топливом. Как думаешь, если всё это рванёт? Много ли тут уцелеет домов? Так и вам всем тогда крышка. Да? Согласна, кивнул собеседник. Ну и тебе тоже. Так что будем стрелять или поговорим? Дальнейшие переговоры с Думетреску протекали туго. К нему на помощь примчались местные соотечественники. Константин действительно приехал не сам по себе. Ещё в первый день, когда хоть как-то работала связь, кто-то из его друзей успел с ним связаться. Сообразительный делец выслушал собеседника и мигом смекнул, какие выгоды он может извлечь из создавшегося положения. Короче, подвёл Думетреску итог переговорам. Без бензина вы все в скорости загнётесь. Потеряете мобильности всё. Склады, которые вы, кстати, так ещё и не захватили, долго вас не прокормят, а ехать куда-то вам не на чем. Топлива уже нет, вы всё пожгли, тупо разъезжая по окрестность там. Оно есть на складах, которые вы не взяли. Что ты хочешь? Всё топливо моя епархия. И то, что я привёз, и то, что на складах. Мы сможем достать ещё. У нас есть, где взять. На этих условиях я согласен оказать вам помощь в штурме складов. Принимается? Вариантов не было. Пришлось принимать условия заносчивого румына. То, что нефть берут именно в Румынии, знали многие. И это добавило словам Константина должного веса и убедительности. Он не соврал. И его парни действительно сделали немало. На штурм периметра пошли именно машины Думетреску. Оказалось, что он привёз с собой не только топливо. Два грузовика были загружены металлическими листами, из которых и соорудили импровизированную броню. Охрана складов сопротивлялась отчаянно, но их было слишком мало, всего взвод. Никакой помощи они вызвать не успели, чего в тайне опасался Илья. В колонне пришёл украденный армейский грузовик с постановщиком помех. Забив белым шумом все диапазоны, обитатели лагеря рванулись в атаку. Когда уже всё было закончено, На горизонте появился вертолёт. Обеспокоенная длительным молчанием охраны, неведомое начальство всё-таки выслало винтокрылую машину на разведку. Хватило ума подпустить грозного гостя поближе, ничем не выказывая своего недовольства. И когда вертолёт заложил вираж над пологами крыш скотских помещений, Снизу разом ударило несколько сотен стволов. Арсенал к тому времени был уже вскрыт, и на вышке охраны успели затащить тяжёлые пулемёты. Во двор повыскакивали автоматчики, из земли потянулись дымные следы выстрелов гранатомётов. Словом, далёкий вертолёт не улетел. Последствие, когда во дворе построили ринг, невзрачный румын сам дважды на него выходил. И оказался безжалостным и умелым бойцом, показав недюжинную выучку и звериную жестокость к крови своей и чужой. Он не боялся и драться умел хорошо. Вот ты стояла сейчас перед Хашимом, трудная проблема как убедить румина